Издательство Эксмо Дмитрий Спирин Тупой панк-рок для интеллектуалов Глава пятая Петухов принял предложение стать басистом группы «Наив» Ансамбля объективно более успешного Он продержался в «Наиве» до середины 98-го года Записав с парнями два альбома После он играл во множестве известных групп Типа «Маша и Медведи», «Дети Пикассо» и многих других Итак, в расстроенных чувствах, подавленные, обезглавленные, пребывая на постоянных наркотических мутках и интоксикациях, мы начали вялые поиски нового певца. Мы честно ездили к московским магазинам музыкальных инструментов, где расклеивали объявления о поиске музыканта. Такой способ был единственно возможным. До возникновения музыкальных интернет-форумов было ещё очень далеко. Мы отслушали четверых или пятерых человек и чувствовали в себе способность убить шестого, если бы таковой нашёлся. Кроме расклейки объяв, мы также искали певца в тусовке. Например, нам рассказали о парне из панк-группы Инфекция по имени Найк. Но он тогда служил в армии и так и не попал на наше прослушивание. Уже потом, где-то в 98-ом, я познакомился с нашим несостоявшимся певцом и рассказал ему эту историю. Найк Борзов очень смеялся. Осенью мы сыграли в Москве ещё пару концертов, а в середине ноября я был задержан ментами на Московском вокзале в Питере, имея при себе граммфинциклодина. И по прошествии 3 дней конкретно у Мозгоебалова был припровождён в тюрьму. Это была тюрьма Кресты, уникальный памятник Екатерининской эпохи. Перед этим в поисках кислоты мы с приятелями облазили все возможные питерские клааки. И в конце концов попали в место, которое считается алма-матер северной рок-сцены, культовым местом, о котором с теплотой отзываются почти все популярные теперь питерские музыканты, от Короли Шут до Тикилы Джаз. Я говорю о клубе Там-Там, который располагался на Васильевском острове, в тёмном и узком питерском районе. В неотапливаемом, продуваемом всеми ветрами, сравнительно большом помещении было кошмарно неуютно. Посетители заведения производили впечатление бычья, нацепившего на себя зачем-то пан клохмоте и отрастившего волосы. Все они выглядели тотально неприветливо и агрессивно, что вместе с мрачными стенами и общим нерадостным антуражем создавало крайне гнетущее ощущение. В ноябре 93-го там там был натуральный клаак, где торговали кислотой перед входом в клуб на глазах у охраны, ментов после службы. В фое, в зале, в туалетах и на лестнице. Я видел людей с огромными двадцатикубовыми шприцами, которые отпускали другим дозы прямо в рот из этих самых шприцев. Никто даже не думал шифроваться. Создавалось впечатление, что фенциклидин в Питере легализован. Кстати, наркотики не делали этих людей ни мягче, ни расслабленнее. Как вы, наверное, поняли, свой грамм мы взяли, а потом взяли и нас. Средство нашли у меня, соответственно, я и поехал в кресты. Мне вообще удивительно повезло с местом ареста. Мой следователь так мне и сказал. Фыл москичню под донким. Пидор, гандоносил, где сюда ваш сраный рог? А теперь еще отраву тащите, а? Ты, я имею в виду, ты, Панксанова, будешь у меня сидеть. Через пять месяцев суд вынес приговор. Виновен в нарушении части первой статьи 224 Уголовного кодекса Российской Федерации В качестве наказания назначат один год лишения свободы, срок считать погашенным и запроведенным в заключении пяти месяцев. Сидя в тюрьме, я почему-то пребывал в уверенности, что парни дома давно уже нашли певца и усиленно репетируют. Но за время моего отсутствия не было проведено ни одной репетиции и не были сделаны никакие шаги к поиску вокалиста. Весной и летом 1994-го мы предприняли еще пару жалких попыток найти чела на вокал и провели несколько репетиций. Рок-лаборатория закрылась, весь ее персонал уехал жить за границу, а перед отъездом они продали все свое имущество, в том числе и аппарат, стоявший в нашем подвале. Подвал умер. Ногу свело стали большой группой с несколькими песнями в ротациях модных FM-станций и репетировали в другом месте. Наив также нашли себе новую базу. Четыре таракана практически прекратили Своё существование, хотя на самом деле Группа не стала ещё раньше В тот день, когда Петухов ушёл в наив Мы начали потихоньку приходить в себя И оглядываться по сторонам Лишь к осени 94-го Сцена кардинально изменилась И не было ясно Есть ли для нас место на ней Во-первых Вновь открывшиеся клубы Приглашали к себе совсем других музыкантов Людей, о которых не было даже слышно Всего год назад Во-вторых Московскую Индепендент-сцену захватила музыка, которую все поначалу называли почему-то хардкор, потом альтернатива, потом рэп-кор или металлический хип-хоп. Короче, мазафака. Откуда ни возьмись появилась новая мода. Длинные широкие шорты или широкие штаны, клетчатые фланелевые рубахи, они, правда, появились чуть раньше, мы носили такие еще полтора года назад, мударские бородки и квадратные бейсболки. Все эти новые группы составляли монолитную тусовку. Их публика также была единым организмом. Все панки удивительным образом куда-то пропали. Не было ни новых групп, ни фэнов. С весны 95-го, когда мы начали первые концерты в обновлённом составе, нам стало ясно, что придётся всё начинать сначала. Наше время было безвозвратно упущено. Нас воспринимали как новую группу, а ставшие вдруг востребованными козлинобородные бейсболочники нас в хули не стоят. Он тоже успел измениться. По крайней мере, пока меня не было, парни открыли для себя множество незнакомых до той поры групп. В ступе были NoFX, Bad Religion, Offspring. Короче, то, что чуть позже получило обобщённое название эпитавщина или калифорняк. Чуть позже Green Day взмыли в поднебесье со своим альбомом Dookie. Мы начали собираться на репетиции более или менее стабильно под конец девяносто четвёртого года. После трёхлетнего перерыва нам снова пришлось использовать платную базу. Однако репы втроём без вокалиста быстро надоедали и соответственно проходили без должного энтузиазма. Нам был нужен певец, нужен во что бы то ни стало. В процессе этих грустных репетиций я гундел что-то в микрофон, ну просто так, чтобы отмечать места песен для ориентирования. На одну из реп Рубан снова повторил свою старую мысль. Сид Ну а что, ни фиговых был у тебя попробовать петь в группе-то? Я не был готов к такому повороту, честно говоря. Мне нравилось играть на басу. Это было то, с чем я мог худо-бедно справляться. Пение пугало меня своей неизвестностью, очевидными проблемами, с которыми мне, человеку никогда не певшему даже бэк-вокалы, придётся столкнуться. Людям далёким от панк-музыки, видимо, кажется, что быть вокалистом в этом жанре просто, знай, дери себе глотку. Но послушайте, например, Джоуи Рамона, Глена Данзига или Грега Гриффина из Bad Religion. Эти люди могут дать фору любому певцу классического рока. Мы всегда были мелодичной группой и планировали оставаться таковой навсегда. Поп-панк вот что мы любили, а в этой музыке петь надо уметь. Так я снова оказался в Красном химике, в том месте, дорогу куда забыл уже 5 лет назад. Только сейчас мне нужно было в экстерном порядке овладеть певческими навыками, понять принцип, разработать дыхание и усвоить пару основных приёмов. Не могу сказать, что после 3 месяцев уроков я вдруг запел как Billy Joy с Green Day, но кое-что я для себя вынес. Сочетать пение и игру на басу мне тогда было не под силу. И это причина, почему в банде снова оказался Санёк Потапов. который уже играл когда-то в этой группе на бас-гитаре, ещё во времена Кутузовского проспекта. Он, так же как и Ленин, учился в одной школе с Рубаном, был его близким другом. Пеп, как мы называли Санька, жил на Кутузовском, в доме номер 26. Это был легендарный дом, на котором до сих пор висят мемориальные доски, возвещающие о том, что в таких-то годах здесь жили Леонид Ильич Брежнев и Юрий Владимирович Андропов. Пеп стал басистом, но тут начал скрывать мозг наш Бауманский демон. Его первоначальные странности, усугубленные хмурыми возлияниями с гоп-братвой на районе, встали в полный рост. Он был всегда немногословным парнем, а тут вдруг совсем закрылся в себе. Выудить из него хотя бы словечко и понять, что же его не устраивает, не представлялось возможным. Он пропустил пару репетиций, не подходил к телефону, когда мы звонили. И в конце концов не приехал на первый после столь долгого перерыва концерт. Нужно было срочно искать нового человека, так как у нас были заряжены несколько концертов по старым связям. Мы экстренно обзвонили всех друзей и обратились к одному парню из Давытково, в Овер Дионову. Ваван снял всю нашу концертную программу по демо и живым записям с петуховым. И после единственной прогонки её у меня дома, мы с относительным успехом отыграли все заряженные даты. Ваван никогда не играл до этого панк, а мало того, он не играл никакой жёсткий рок. Его гитарный стиль был тотально другим, нежели у Самхарадзе или Воробья. Никакого металла, никаких рифов и соло. Его приемы игры на ритм-гитаре более всего напоминали манеру самых первых бунтарских рок-групп, типа Rolling Stones или Who. Он играл просто, не очень жестко, но изобретательно, используя либо собственные ходы, либо талантливо позаимствованные штуки. Вместе с Лаваном мы взялись за постоянные репетиции. К весне 95-го мы сыграли множество концертов, в основном в местах, которые были нам знакомы ранее. Во всех новых клубах мы получали от ворот-поворот. Они не хотели видеть панк-группы у себя, и этот процесс растянулся на долгие годы. Если бы не внезапный всплеск популярности поп-панка в последние годы тысячелетия, это продолжалось бы и до сих пор. Что вы играете? Что вы играете? Панк-рок? Как-как? Четыре таракана? Нет, мы не делаем панк. кончик оставьте, и позвонит. Для нашей музыки настали плохие времена. Нам оставалось тусоваться с такими же лузерами, как и мы сами, играть в дурацких местах с дурацкими группами. Мы вписывались в рокабильные тусы, концерты с глэммерами и так далее. Потихоньку мы начали готовиться к новой записи. У нас было много старых вещей. Ещё несколько сочинил в аван, несколько я, а несколько мы с ним в соавторстве. Мы искали финансирование и дешёвую студию. Студия нашлась так. Однажды я совершенно случайно был приглашён принять участие в качестве бэк-вокалиста на записи алдовых питерских панк-легенд АУ. Они писали новый альбом на студии в подмосковном Внуково. Мы много общались с лидером автоматических удовлетворителей Андреем Пановым или как все его звали свиньёй. И в процессе, как мне кажется, понравились друг другу. В конце того дня мы договорились о паре совместных концертов Четырёх тараканов и АУ. Первый из них брался организовать в Москве я. Вторым должен был стать концерт 15-летия АУ в том самом питерском тамтаме. Московский концерт АУ прошёл на удивление гладко. Как мне рассказывали люди опытные, каждая вторая попытка устроить концерт АУ в Москве, как правило, обламывалась из-за невозможности артиста выйти на сцену Свинья просто упивался в жопу и петь не мог Музыка До начала записи нового альбома мы сыграли ещё пару концертов, которые сами организовывали, занимаясь всем лично, контролируя весь процесс. Мы печатали максимально возможное для нас количество чёрно-белых афиш формата А4, пользуясь ксероксами, стоявшими на работах у друзей и их родителей, и сами их клеили на Арбате, бульварах, в рок-магазинах, около магазинов музыкальных инструментов. Мы звонили в каждую программу по заявкам на FM-станциях, и вместо того, чтобы заказать какую-нибудь тухлую песню, успевали проанонсировать свой концерт, пока нас не уводили из эфира. В то время танцевальные или кислотные, как их тогда называли, клубы и промоутеры начали печатать красивые цветные приглашения на свои мероприятия. Мы также переняли у них этот способ раскрутки концертов, делая дешёвые ксероксные флаеры и впаривая их людям повсеместно. Программы концертов, которые мы мутили сами, как правило, включали в себя группы, дружественные друг к другу И, соответственно, имевшие совпадающие тусовки приятелей и поддержки Или банды в похожих стилях Так мы начали потихоньку возвращать себе людей в залы Напоминать старым фэнам, что мы живы, и вербовать новых Ответный концерт, организованный автоматическими удовлетворителями в питерском Там-Таме Оказался нашими самыми первыми в жизни гастролями До той поры мы ни разу не получали предложение выезжать с концертами из Москвы 15-летие автоматических удовлетворителей прошло в там-таме При скоплении большого количества публики Однако собравшиеся так и не увидели Панова на сцене Случилось то самое, о чем мне рассказывали люди бывалые Свин немыслимо накидался водки до концерта И даже не смог выехать из дома в клуб, где его ждала вся группа «Не помню уже, как мы играли на том концерте» Мы вообще долгое время играли не очень хорошо. Зато нам посчастливилось впервые столкнуться лично с тем, что тогда представляла собой так называемая питерская панк-публика. Представьте себе, абсолютно озверевших, агрессивных чуваков, типа тех, кого сейчас называют говнопанки. Внешне дурацкий микс бамжи и skinhead'ов. Имея весьма и весьма своеобразное представление о том, как надо круто отрываться на панк-концертах, эти люди моментально захаркали всю сцену. Те, кому удавалось залезть на нее, тут же начинали дико вращать глазами и в каком-то псевдо-хип-хоп стиле жестикулировать руками. Во время звучания песен люди неистово рубились в пога, но в паузах начинали снова закидывать сцену всяким калом и заплевывать нас, выкрикивая оскорбительные, по их мнению, вещи. Все Александрочи, пидарасы москвичи. Все Александрочи, пидарасы москвичи. Мы неоднократно останавливали сет, отбиваясь от наиболее назойливых любителей рока. Ничего подобного мы не встречали на концертах никогда ранее и что самое интересное, никогда потом, за исключением редких выступлений в Санкт-Петербурге. АУ всё-таки сыграли все свои песни, только вместо Свини в качестве лидера вокалистов выступили все, кто хотел. Люди пёрли и пёрли из зала на сцену просто для того, чтобы проорать в микрофон что-то невменяемое и поворачивав глазами, по-хозяйски упасть на зрителей в первом ряду. Начиная с этого, первого в нашей жизни концерта в Санкт-Петербурге, мы в течение нескольких лет предпринимали множество поездок в северную Пальмиру, сами заряжая себе клубные мини-туры. Как правило, это было 4-5 выступлений в неделю в таких местах, как Там-Там, Гора, Полигон, Старый Фишфабрик, Клуб Тен и другие. Не имея друзей и приятелей в этом стрёмном и чужом для нас городе, мы пользовались гостеприимством Севы Гаккеля, директора и хозяина Там-Тама и экс-велончелиста группы «Аквариум», который вписывал в нас в гостевую комнату своего клуба на всё время нашего пребывания в Санкт-Петербурге. Мы почти не зарабатывали денег этими поездками, но тем не менее старались заряжаться на таких условиях, чтобы компенсировать себе хотя бы транспортные расходы. Наши гонорары, как проценты от двери, составляли тогда от 10 до 30 долларов на группу. Иногда обед состоял из двух куриных бульонных кубиков, честно распиленных пополам, то есть на четверых. Тусуюсь раз в 2-3 месяца по питерским клубам в течение 3 лет. Так и не получив там хоть какой-то популярности Мы обрели множество отличных знакомых Многие из которых в течение времени Стали нашими близкими друзьями Первыми, с кем мы познакомились Были Марк Шайдер Кунст И Доктор Айболит Чуть позже Пауки, Мародеры И Страубери Джем В 96-м среди наших знакомых Оказались Джан Ку, Кирпичи Которые поначалу звались Брикс Археви Спидфайр и другие Однажды, в одну из таких поездок, было это в начале 96-го, к нам с Рубаном перед концертом в горе подошли двое чуваков. Один с рыжей бородой и длинными волосами, собранными в хвост, назвался Дмитрий. Второй, с практически отсутствующими передними зубами на верхней челюсти, оказался Михаил. Вы думаете, есть такие ёкир кирпичи вот о людей гуляй, да? На самом деле чуваки, мы весь главный И скоро будем главнее, чем кто-либо Группа наша называется «Король и шут» Я директор Это Миша, певец Чуваки эти хотели играть в Москве И обещали за совместный концерт в столице Ответное выступление в Питере Чуть позже такой обмен состоялся А пока на дворе стояла весна 95-го года И мы начали записывать «Best Before» На той самой студии во Внуково Где несколькими месяцами ранее Я писал «Бэки» для «АУ» Бюджет составлял 300 долларов. 200 из них дала Рубановская подружка, умная дочь мелкомасштабного олигарха. Уже по тогдашним меркам 200 долларов были небольшими деньгами, девушка же это просаживала в магазинах и кабаках намного больше. Нам было грустно смотреть на это дело, и в итоге она осудила денег нам безвозмездно. Ещё 100 долларов одолжил на неопределённый срок брат моей тогдашней девушки. Вписались в строй. Ваван взялся писать бассам, не доверив это дело Пепу. Несмотря на то, что мы пытались записать все вещи в настолько жёстком звуке, насколько это только возможно, результат оказался неожиданным. Студия была оснащена только цифровым оборудованием. В акустическом помещении имелась живая ударная установка, но она могла использоваться на записи исключительно как электронные барабаны. Ударные точки этой псевдоживой установки не подзвучивались микрофонами, а снимались датчиками, которые фиксировали удар. Таким образом, на месте этих барабанов э, могли оказаться любые поверхности, мебель, например. Результат был бы тем же. Студии не имела подходящих гитарных и басовых комбов, а те, что были, не перегружались до нужного нам уровня. Синтетические барабаны, гитарист, записывающий бас, барышня на бэк-вокалах, вокалист неумеха, малоопытность и старпёр-хозяин студии за пультом. Вот вам рецепт, как записать альбом пан-группы со звуком в лучших традициях статус-кво. Несмотря на возможность цифровой редактуры барабанных партий, Рубан писался очень долго. Сказалась его тотальная нелюбовь к метроному. Вокалы тоже не давались. Не имея до этого никакого опыта записи голоса, я старался петь агрессивно, с панк-подачей, но в этих случаях я, как правило, не попадал в нужные ноты, а иной раз промахивался и мимо правильных тональностей. Когда же ставилась задача спеть ту или иную мелодию точно, это, как правило, получалось, но фокусируясь на попадании, я упускал верные интонации, тембр и атаку. You, you, you left your home, you left your parents. Parents. С грехом пополам мы закончили эту запись, самую неудачную в нашей дискографии, и менее всего отражающую то, чем мы на самом деле были тогда.